Глава 15. Татьяна Никифорова. Следить за Геной, я была так удивлена, что и слов не могла подобрать. А Паша, по-видимому, истолковал моё замешательство по-своему, потому что вдруг оживился, и я сама не поняла, как оказался за рулём собственного авто неподалёку от подъезда Симонова. Павел сидел рядом, он надвинул капюшон куртки на лицо и казался таким забавным. что я едва сдерживала смех. Хотя на самом деле в ситуации было мало приятного. А вдруг у Генны действительно проблемы? Вдруг мы с Пашей недооцениваем то, что происходит с его братом? Не хотелось бы оказаться правой, но проверить стоит. О чём задумалась? Поинтересовался Паша. О том, что мы сегодня узнаем, ответила искренне. Надеюсь, что ничего серьёзного. И это тоже. В любом случае, у нас будет компромат на Генку. Я посмеялась для вида, а на самом деле, на душе было неспокойно. И где же Гена? Наконец, дверь подъезда отворилась, и источник наших проблем появился на пороге. Он осмотрелся по сторонам, а мы с Пашей переглянулись. Подозревать, что за ним могут следить. Значит, Действительно проблема. Поехали, тихонько, приказал Паша, а его брат уже садился в такси. Хорошо хоть гололёд к вечеру потаял, и сейчас дорога просто была мокрой, иначе наши приключения могли плохо закончиться. Я ехала за такси, чувствуя себя супершпионкой, которая сражается с вселенским злом. Паша сидел рядом и молчал, но даже его молчание было сосредоточенным. почему-то стало страшно. Всё будет хорошо. Паша заметил перемену в моём настроении. Просто езжай за Геной, спокойно, без паники. Я кивнула. Легко сказать без паники, но трудно сделать. Через полчаса такси остановилось, радостный Гена выскочил из него и побежал к магазинчику. Да, не похож он был на жертву чьей-то аферы. Говорю тебе, дело в девчонке. Фыркнул Паша, когда его брат появился на пороге магазинчика с букетом роз. Уже нашёл себе кого-то. От сердца отлегло. Нашёл, как говорится, совет да любовь. Конечно, жаль Генену девушку, которая сейчас на гастролях, но вряд ли она не понимала, что с его стороны нет любви. Договорной брак не та участь, которую можно пожелать. Аген нашёл прочь по улице. Мы припарковали авто и медленно двинулись за ним. Идти пришлось недалеко. За углом находилось одно из моих самых любимых кафе. Оно называлось Августина. Мне нравилось, что кафе располагалось на двух этажах: на первом общий зал, на втором столики, отгороженные ширмами. Тем не менее, оттуда было прекрасно видно, что происходит внизу. Гена не стал подниматься наверх. выбрав столик у окна, а мы с Пашей осторожно скользнули на лестницу и заказали отдельную нишу. Вот теперь и мне стало любопытно, кого же мы ждём. Заказ сделали минимальный. Паша выбрал салат, я сразу десерт. И теперь каждый ковырялся в своём блюде, не спуская глаз со столика Гены. Но вот он поднялся кому-то навстречу, я пригляделась и почувствовала, как отвисает челюсть. Катька. Это же моя Катька. Но она ни словом не обмолвилась, что встречается с братом Пашей. А я думала, мы доверяем друг другу. Видимо, зря. Даже стало обидно. Можно подумать, я бы кому-то рассказала. А парочка села за столик, официант подал вино, они так смотрели друг на друга, что было заметно даже нам. Вот тебе и пианистка, прошептал Паша. Думаешь, он оставит Лизу? спросила я. Несмотря на обиду, не хотелось бы, чтобы Генка разбил Кате сердце. Не знаю. Главное, чтобы снова не послушал маму. Сама понимаешь. Понимала. Ещё бы. На самом деле это страшно, когда человек не может защитить свою точку зрения и надеется, что за него это сделают другие. Не сделают, потому что выбор каждый совершает сам. А потом и отвечает за него. Я вот выбрала этот вечер провести с Пашей, следя за его братом. Глупо, возможно, но здесь я чувствовала себя счастливой. А чем мы хуже? Вдруг сказал Паша. Официант, мы хотим дополнить заказ. Паш, ну зачем? Смутилась я, а мой любимый начальник уже заказал бутылку вина, фрукты, закуски. И наша слежка постепенно превращалась «В настоящее свидание!» «Мы перестали обращать внимание на Гену и Катю. Комфортно им вместе. Так к чему завидовать? Нам тоже хорошо!» «За нас!» Паша поднял свой бокал. «За нас!» Ответила я, и бокалы приятно зазвенели, соприкасаясь. «Знаешь, Тань, я рад, что этот вечер мы проводим вместе!» Вдруг сказал Паша. «За нас!» «Не подумай ничего плохого, я просто...» «Я тоже рада», — перебила его. «И вечер чудесный, так что не будем злиться на Гену и Катю за их секреты». «Не будем». И мы дружно рассмеялись. Сидели как хорошие знакомые и разговаривали ни о чем. О том, где бывали, что видели, о планах на будущее. И это было волшебно, потому что я чувствовала себя рядом с человеком, который меня понимает. Может, не так уж и право было гадание, и надо только открыть глаза, чтобы заметить, люди не всегда такие, как кажется. У них есть свои недостатки, но есть и достоинства. Стоит только это понять. Агена пригласил Катю на танец, и они кружились по танцполу. Оставалось порадоваться, что они счастливы. Но ведь и мы счастливы тоже, только совершенно по-своему. Потанцуем. Спросил Паша, заметив мой взгляд: "Не стоит". Почувствовала, как щёки заливает краска. "Я не очень хорошо танцую". "Какая разница?" И Паша протянул мне руку. На втором этаже был свой танцпол, и сейчас мы стали единственной парой, которая рискнула на него выйти. Двигаться в такт музыке было легко и приятно, а ещё дарили уверенность руки Паши, привлекавшие меня к себе. Но увы, Рано или поздно всё хорошее заканчивается, так и этот вечер подошёл к концу. Гена и Катя уехали первыми, мы следом за ними. Паша оказался тихим и задумчивым. "О чём ты думаешь?" не выдержала я. "О том, а не окупировать ли твой диван до утра", усмехнулся он. "Потому что дома будет допрос, а у меня завтра важная встреча и хотелось бы провести её на свежую голову". Понимаю. Только диван занят мамой и папой. Есть кресла на кухне. Улыбнулась любимому, теперь уже точно любимому мужчине. Только сообщи родителям где-то, чтобы не волновались. А мои против не будут. Я уже взрослый мальчик и не перед кем мне отчитываюсь. Всё равно сообщи. Хорошо. Паша набирал СМС, а я свернула к дому. Глупо было так радоваться мелочам, но если не им, То чему вообще радоваться? Мы поднялись ко мне и почти сразу разошлись спать. Действительно, оба устали, и время было позднее. Вот только я никак не могла заснуть. Поэтому на цыпочках прокралась к двери на кухню и заглянула туда. Паша, в отличие от меня, спал крепко. Он казался умиротворённым и домашним. Я улыбнулась, мысленно пожелала ему спокойной ночи и пошла к себе. Утром Паша уехал домой переодеваться, а я поспешила на работу. Если начальника нет на рабочем месте, это ещё не значит, что и мне не нужно там быть. Успела вовремя, села за стол, включила ноутбук, когда в двери постучали. Входите. Вот только я совсем не ожидала, что на пороге появится Ника. Кажется, вы ошиблись дверью. Нахмурилась я, разглядывая яркую помаду, вызывающую короткую юбку и сапоги на высоком каблуке. "Нет, я пришла к тебе". Ника прошла в кабинет, села в кресло и вальгетно закинула ногу на ногу. "Надо поговорить, Танюша", сказала она. "Я вам не Танюша, а Татьяна Александровна". Внутри всё закипело от негодования. Это какую надо иметь наглость, чтобы вот так просто вломиться ко мне в кабинет. Я даже подумывала нажать на кнопку вызова охраны, но пока никак не делала ничего предосудительного. Что ж. Поговорим. Мне всё равно. Гостья махнула на меня рукой, как на какую-нибудь муху. Сама понимаешь, что разговор пойдёт о Павле. Ты ведь не дурочка, Таня. должна осознавать, что ты для него лишь замена мне. Попытка уизвить, доказать, что он способен за пару дней найти другую девушку. Конечно, Паша ведь такой плохой, решила перенять его манеру общения. Я слышала в ресторане, что ты рассказываешь о нём своим подружкам, и внешность подкачала, и в постели не ас. Что же ты тогда с ним встречалась, Ника? Ах, да, из-за денег. А ты можно подумать, нет? Я? Нет. Действительно. Что ж то? А Пашины деньги мне были ни к чему. Мне своих хватало. Но вот отношение Ники к нему коробило. Послушай, Таня. Ника подалась вперёд всем корпусом, выпячивая декольте. Давай договоримся по-хорошему. Не надо рассказывать мне сказки о большой любви. Паша не тот человек, которому применимо это чувство. Ты бросаешь Пашу А я помогу тебе перевестись в другую компанию на куда более высокую должность и заплачу. Меня устраивает и моя. пожала плечами. А вот тебе лучше уйти, пока я не вызвала охрану. Не понимая, почему тебя вообще пускают в этот офис. Тоже за деньги. Думаешь, этим всё измеряется? Хотя для тебя, наверное, всё так и есть. Удачи в поисках другого дурака. Ника подскочила и вылетела за дверь. Ничего иного, я от неё не ожидала. Показуха, сплошная показуха. Вот только говорить ли Паше, что она приходила? Ему ведь не до неё. Так и не нашла ответа на этот вопрос, а сам Павел появился только после полудня. К тому моменту я успела сбегать в ближайшую блинную, потому что была уверена, он снова забыл обо всём на свете. Таня, принеси мне документы по Амосову. попросил Паша отрывисто, сразу включая компьютер. Сейчас. Я кинулась в свой кабинет, взяла нужную папку, с которой мы работали накануне, и вернулась к начальнику. Опустила перед ним папку и подвинула тарелку с блинчиками. Что это? Удивлённо уставился на меня Паша. Обед? Пожала плечами. Ты ведь на встречу был, точно не обедал. Я пойду. А, да. Хотя нет, подожди. Продиктуй мне цифры, хочу кое-что сверить, а то не сходится. Я принялась диктовать, а Паша проверял что-то на экране. Когда закончила, блинов и в помине не осталось. Зато мой начальник уже помчался куда-то, позабыв обо всём на свете. Нет. Не буду говорить о Нике. У него и без того хватает забот. Увы. Кто меня спрашивал ещё через полчаса? Паша появился в дверях моего кабинета, и выглядел он совсем недовольным. Что-то случилось? Я не сразу связала визит Ники и его плохое настроение. Это ты мне скажи. И Павел так взглянул на меня, что я снова почувствовала себя маленькой танечкой перед грозным пауком. Вроде бы ничего, ничего. Он кинулся вперёд и силой ударил ладонями по столу. Ничего, Таня. То есть, теперь это так называется. Почему-то не сказала, что приходила Ника. Или это меня по-твоему не касается? Конечно, касается, Паша, ответила, чувствуя, как замирает душа. Но мы просто поговорили, и она ушла. Просто? С ней не бывает просто, Таня. Чего она хотела? Предлагала мне деньги, чтобы я от тебя отказалась. У Паши заиграли желваки, а мне стало жутко. Давно не видела его в такой ярости. Наверное, с тех пор, как наша компания провалила один важный контракт. После этого никто не рисковал злить начальника, и вот теперь весь его гнев оказался направлен на меня. Деньги, значит. Вдруг в голосе Паши зазвенел лёд. Что ж, я и предполагал нечто подобное. И что ты ей ответила? Конечно, нет. Сам вопрос обидел до глубины души. Можно подумать, я могла согласиться. Хотя, похоже, Паша именно так и считал. Раз уж спросил. Он и сам понял, что перегнул палку, потому что понизил тон. Извини, не хотел тебя обидеть, но о таких вещах, как появление моей бывшей, предпочитаю узнавать сразу, потому что Ника не тот человек, вмешательство которого в мою жизнь я собираюсь терпеть. И что ты и сделаешь? спросила я. Охрана уже была предупреждена на её счёт. Так что для начала узнаю, как она вообще тут появилась. Я думал, что достаточно дал понять. Ей больше нет места в моей жизни. Но, видимо, придётся повторить для закрепления. Я не стала ничего говорить, только от мысли, что Паша снова встретится с Никой, стало горько. А вдруг она сумеет его переубедить? Вдруг? Я и сама не знала, чего боялась, и обида жгла огнём. Иди работай. Смело стивился паук. А я позвоню Нике. Я скрылась в своём кабинете. Инна проводила меня задумчивым взглядом. Увы, чаще всего как раз секретари видят, знают и понимают всё на свете. Вот и Инна, похоже, заметила, что я едва не плачу. Конечно, через стенку мне не было слышно, о чём Паша разговаривает с Никой. Осталось надеяться, что не о перемирии. Потому что... Что? Он ничего мне не обещал, не объяснялся в любви. Один поцелуй, точнее два, если считать тот, на котором настояли родители, не в счёт. Поэтому разве я имею какие-то права на Пашу? По всему выходит, что нет. Где-то через полчаса услышала, что он уходит. Хлопнула дверь. Павел что-то сказал Инне. Можно было делать ставки на то, что он поехал к Нике. Я хотела бы взяться за работу, но не могла. Поэтому просто обхватила голову руками и замерла, стараясь не разрыдаться, но предательски слезинки всё равно покатились по щекам. Как глупо. Всё, что чувствую к Паше, да невозможности глупо. Горечь наполняла сердце, и хотелось бежать как можно дальше из этого офиса. Только разве возможно скрыться от собственных чувств? В том-то и дело, что нельзя Оставалось их просто признать.